Об этом я, кажется, говорил. Сначала меня отвели в небольшой узкий зал, расположенный слева от выхода, и дали красивый халатик, чтобы я переоделся. Разумеется, я снял только рубашку, решив не шокировать красивых девушек видом своих мускулистых ляжек. А девочки были словно на подбор. Красивые, стройные, черных трико и коротких белых халатиках, как будто их набирали со всей Франции и Испании вместе взятых, или просто сюда был объявлен конкурс на самых красивых женщин Андоры. Меня посадили в кресло и откинули голову назад. Нужно было прочувствовать, как мне мыли и массировали голову в каждом движении девушки была сексуальная энергия, словно передающаяся в меня и заряжающая меня. Это трудно передать словами, лучше это ощущать самому. А может, воздух здесь такой особенный? Или окружающие горы? После этого вторая девушка подала мне полотенце и любезно помогла вытереть голову. И, наконец, появилась Лили. «Если когда-нибудь... Будет конкурс на самого красивого мастера подобного салона, считайте, что победитель заранее известен. Она была не просто красива. Нужно было видеть ее фигуру. Стройная, чуть выше среднего роста. Красивые рассыпавшиеся волосы, несколько раскосые глаза. Кажется, даже она чуть косила, что прибавляло ей очарование и какой-то изысканный шарм. Красивые длинные руки, изумительные пальчики. Нет, честное слово, любить нужно только в Андоре. А как она меня стригла? Я боялся дышать от волнения. Перед началом стрижки она извинилась, что плохо говорит по-английски и не сможет со мной беседовать. А потом предложила мне чай или кофе. Вы представляете, чтобы вам дали чай в бывшей советской парикмахерской? Работа шпиона имеет и некоторые преимущества. Она ловко орудовала своими приборами и при этом молчала. Честное слово, от этого она мне понравилась еще больше. Возможно, если бы она знала чуть лучше английский язык, очарование сразу бы исчезло. И мне пришлось бы слушать ее назойливую или глупую болтовню. А так сохранялась какая-то тайна. Налет какой-то загадочности. Вообще, если женщина не хочет выглядеть полной кретинкой, она должна как можно меньше говорить при мужчинах и как можно больше сказать взглядом, энергией своего тела, каким-то внутренним скрытым шармом. Нет, я совсем не хочу сказать, что Лили удалось сообщить мне все это во время стрижки головы, но я был влюблен и очарован. Я даже забыл на какое-то время о мисс Офренандель, о наших опасениях и своих соперниках-коленках. Если я скажу, что я забыл и о своем задании, вы, конечно, не поверите. И правильно сделаете. О нем я забыть не мог ни при каких обстоятельствах. И это было самое гадкое в моей работе. Закончив мою стрижку, она улыбнулась мне какой-то особенной улыбкой и, достав большое зеркало, показала мне мой затылок. Нужно сказать, он производил приятное впечатление. Я с удовольствием поблагодарил ее и пошел платить в кассу. Честное слово, я до сих пор не помню, сколько я заплатил. Двадцать пять или тридцать долларов. Но сделал это с большим удовольствием. На прощании меня долго спрашивали, как мне понравилось в их салоне. А обворожительный Лили даже подарила визитную карточку их салона красоты, расписавшись на ней. Из этой сложенной втрое визитной карточки с изображением очень красивой дамы я узнал, что салон находится на улице Бонавентура Арменго. Но, чтобы не путать, я дам вам адрес на английском. Если окажетесь в Андоре, можете воспользоваться этим адресом. Получите такое же удовольствие, как и я.